37. -я. Скотт Осборн вдоволь смотрелся и наслушался. Ему пришлось почти пять месяцев сидеть, сложа руки и выжидать, потому что Кармен сказал ему «так надо». Это были месяцы, в течение которых кот Булгакова болтался вдоль берегов обеих Америк, Причем сами берега неизменно оставались вне поля зрения, за линией горизонта, будто те обрения, которые, по словам Кармен, были близки, но все еще не начинались. Месяцы дрейфа и растерянности. Скотт никогда не видел океана, пока не приехал в Штаты Кольца, и жизнь на борту судна среди волн, когда неделю за неделей не видишь суши, казалась неестественной, невозможной. Он терпел ее, потому что приходилось терпеть, а еще потому, что, казалось, оно того стоит, в те моменты, когда к нему приходила карман. лежа с ней после, он чувствовал приближение бури и принимал это с тем же приятным томлением, которое испытывал перед тем, как уехал в Бозман и сбежал за границу. Это было чувство, что время на исходе. И поэтому все, что раньше воспринималось как должное, вдруг стало ценным и значимым, потому что должно вот-вот исчезнуть. Но буря все не начиналось. Вместо этого они ждали, и жизнь на борту плавучей платформы обретала мрачные черты, свойственные выживанию вне дома. Скотт болтался по доски на зул, выискивал, чем заняться и хватался за любую работу, которую ему давали. Он старался не попадаться на пути нездешнего. Даже теперь, научившись называть его Мерином, теперь, когда его колени больше не дрожали от взгляда в эти пустые глаза, и не задавать вопросов, если Мерин и Кармен надолго исчезали вместе. Но что-то случилось с воодушевлением, которое он несколько месяцев назад испытал на заброшенном аэродроме. Что-то плохое. Не хотелось думать, что его вновь покинула вера. Нет, только не это. Он молился, молился больше, чем прежде, дома, и просил в основном о наставлении и руководстве. Ведь то, что казалось таким ясным на аэродроме, когда его голова была еще перевязана, а страхи в сердце свежи, постепенно, но неуклонно уступало место какофонии противоречащих друг другу голосов, раздававшихся все в той же голове и в том же сердце. Он знал, что страшный суд близок, и вначале это давало ему ощущение почти высокомерного превосходства перед другими работниками кота и его посетителями, которые на его глазах в неведении проживали, возможно, последние месяцы своих жизней. Но это быстро прошло. Теперь все то же блаженное неведение раздражало. Так натирает ноги тесная обувь. Раздражало что-то глубоко внутри, вызывая желание схватить за горло всякого, кто подобно овце в атаре себе подобных, бродил по торговому центру, таращась на залитые сияющим светом витрины, или тех, кто в перерыв усаживался в недрах кота Булгакова и ржал, рассуждая, что он сделал бы с этой гладкой сучкой и Бодови, окажись она с ним в лифте. Ему хотелось душить их, бить их, разнести в дребезги их идиотскую беспечность, Крикнуть прямо в эти лица. «Разве вы не понимаете? Настало время! Он грядет! Неужели вы не видите? Вы будете взвешены и найдены очень легкими!» Аллюзия на Библию. Книга пророка Даниила, глава пятая. Он давил в себе эти чувства, прятал их глубоко в душе. Молился о терпении, беседовал с Карман. Но теперь даже Кармен не была для него тем прибежищем, что прежде. Даже когда они спали вместе, Скотт порой чувствовал ее раздражение, будто он был каким-то пучком водорослей, обмотавшимся вокруг буйка на границе владений Варда. Пару раз после Саити она рявкнула на него, конечно, немедленно извинившись, сказав, как ей жаль, как она устала. Да, она устала ждать тоже, но так все и должно быть. Такова уж тяжелая стезя э, праведников. И был мерен. Вера Скотта пошатнулась, и ужас накрыл его не на шутку. Взбегал по предплечьям, приподнимал волосы, касаясь их призрачной дланью. Ладони потели, Скотта окутывал холодный страх, будто он стоял над пропастью. «А что, если он ошибается? Что, если ошибается Кармен? Ошибаются они все». Мерин отсутствовал слишком часто, и Скотт никак не мог узнать, чем он в это время занят. Но когда он возвращался, это не имело ничего общего с явлением Спасителя, грядущего в славе Царя Небесного. Скорее, время с ним походило на виртуал, когда проводишь там время в обществе и Фейса. с одной из тех примитивных базовых моделей, которым ты придаешь индивидуальность уже после покупки. Парни, с которыми он делил ночлег в вольной гавани, постоянно так делали. Мерин говорил мало, отвечал на вопросы и того меньше. По большей части сидел в молчании и смотрел на море. Он всегда садился так, чтобы видеть воду. Казалось бы, он никогда прежде не видел океана. и какое-то время скот испытывал к нему теплое чувство сродственности. Он думал, что это поможет ему стать более достойным учеником и последователем. Конечно, он знал, что не должен докучать Мерину, уж это Кармен ему объяснил. Но время от времени в тесных коридорах и складах Даски на Зул он перехватывал взгляд этого человека, не ощущая при этом ничего, кроме нервной дрожи. И никогда не говорил Карман, не смел сказать, как однажды подошел к Мерину во время его бдения перед океаном и проговорил самым ровным и уважительным голосом, каким только смог. Да, когда я впервые увидел это, на меня так же подействовало. Столько воды в одном месте — это кажется просто невозможным. Мерин повернулся к нему, будто завсегдатый бар, чей напиток он только что пролил. Но быстрее, просто нечеловечески быстро. И ничего не сказал. Вообще ничего, только пристально смотрел на него такими же пустыми, недобрыми глазами, какие иногда бывали у начеры. Такими? Да не такими. Потому что на этот раз из глаз смотрело нечто глубокое и холодное, бесконечно далекое от представления Скотта об этом человеке, от всего, что он знал наверняка. потому что Кармен Рен говорила, что это правда, что Мэрин действительно пришел сюда, осилив путь через бездну, преодолеть которую не способно ни одно беззащитное человеческое существо. Скотт смог выдержать этот взгляд лишь несколько секунд, и все это время чувствовал холод, будто глаза Мэрина были открыты дверью в бездну, которую тот преодолел на пути сюда. Скотт вздрогнул, и отвернулся, бормоча сбивчивые извинения. «Он движется, как змея!» Уходя, Скотт услышал, как Мерин вроде бы произнес что-то про губы у жопы, но знал, что этого не может быть, и постарался выбросить из головы. Но то, как Мерин повернулся к нему, стремительность и яд его движения засели в сознании. «Он движется, как змея!» Эта мысль капля за каплей отравляла Скотта. Ее невозможно было примирить с тем, во что он хотел верить. «Страшный суд не зря зовется страшным», — всегда предостерегал их пастор Уильям. «Думаете, во время своего пришествия Господь будет похож на прекраснодушных либералов из ООН и сразу сделает так, чтобы все возлюбили друг друга? О нет, сэр, он явится как судья». как возмездие тем, кто осквернил его дары. Как сказано в Святом Писании, тут он потрясал в воздухе Большой Библии в черной мягкой обложке. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 34. «О да, сэр, когда Господь придет, он будет гневным». И те, кто ходил путями неправедными, познают ужас его правосудия. Скотт способен был понять и принять ужас. Но разве спаситель человечества может двигаться, как змея? Вопросы и сомнения терзали его голову, а Кармен все отстранялось, становилось все холоднее каждый раз, когда они ложились вместе. уплывая все дальше от него. В последнее время она частенько просто не хотела его, а предлоги для отказа казались все менее убедительными. Он чувствовал, что приходит время, когда... Но вместо него пришел черный человек. «Ты вообще не лезь!» — поспешно одеваясь, огрызнулась Кармен. «Ничего не делай, пока я не позову. Ясно?» В дверях крошечной квартирки на нижней палубе она обернулась и с усилием, которое было заметно по ее лицу, произнесла более мягко. «Прости, Скотт, ты же знаешь, как нам всем тяжело. Я сейчас улажу это, и все будет хорошо». И вот он смотрит на мониторы и видит на них черного человека с собственной персоной. Все сомнения исчезли. Его переполняла, пульсируя в каждой жилке, уверенность. Черный человек сам выдавал себя своей надменностью. «Я не полицейский, Рен. Не совершайте ошибки, принимая меня за копа. Я тут из-за Если вы его не сдадите, я все тут переверну, чтобы до него добраться. Выбор за вами, но так или иначе я своего добьюсь». Скот чувствовал, как развеиваются недавние сомнения. Возродившаяся вера наполнила его чистой радостью, от которой перехватывало горло и подрагивали конечности. И Кармен не выказывала страха. Сердце наполнилось любовью и гордостью за нее. Но Скот знал, что она должна чувствовать, стоя в одиночестве перед лицом тьмы. Кармен была достаточно сильна, чтобы хранить молчание в ответ на угрозы черного человека, чтобы выносить его присутствие, но у нее не хватало сил свершить то, что должно свершиться. «У нас с тобой есть своя роль, Скотт. У тебя есть роль». Теперь он знал, что это значит. Мачете было прицеплено крючками к панели под кроватью. Он не говорил Карман, но ему часто представлялось, что может произойти. Вот в дверь вламываются неведомые враги, безликие, как облаченные в шлемы полицейские ООН в комиксе «Конец времен», том первый, выпуск 56-й, и вытаскивают их, голых и беззащитных, из постели. Он этого не допустит. Скотт оделся, натянув куртку, в которой работал на палубе, с логотипом «Даски на азул на спине и рукавах. Высвободил мачете, засунул его под куртку, прижимая одной рукой. Посмотрелся в зеркало и счел маскировку удачной. Через охраняемые двери пройти может и не удастся, зато легко будет затеряться в толпе на торговой палубе и подобраться поближе к объекту. А остальное в руках божьих. Он еще раз глянул в зеркало, увидел написанную на собственном лице строгую решимость, и всего на миг ему показалось, что сам Мерин смотрит сейчас его, Скотта, глазами, делясь с ним силой, в которой он так нуждается. Скотт пробормотал короткую благодарственную молитву и вышел навстречу черному человеку. Это было все равно, что снова встретиться с саудовским опер-псом. С дудоком и его арийцами. Карл инстинктивно перехватил взгляд его пустых глаз и увидел ту же бессмысленную, целеустремленную ненависть. Что за козел? Нет времени, мачете ухнуло вниз. Нападавший был крупным парнем, высоким, с длинными руками и ногами, и ответный ход напрашивался сам. Карл бросился вперед под руку противника, блокировал ее и дал подсечку. вопреки всем ожиданиям противник замолотил руками, как перевернутый на спину жук. Карл ударил его локтем в лицо, потом, используя таниндо, сделал захват руки с мачете, вывернул ее и оружие звякнуло об пол. В пах прилетело колено, не в полную силу, но достаточно для того, чтобы наполовину вышибить из Карла дух. Противник заорал что-то странное, напоминающее смесь мата с религиозными воззваниями, и попытался вцепиться ему в горло. Карл прежде не встречался с подобными боевыми приемами. Он отмахнулся, ожидая подвоха, но противник упорно, хоть и вяло, рвался к его горлу. Карл без изысков схватил палец нападавшего и заломил его назад. Религиозные восклицания сменились воплем боли. Противник снова попытался ударить ногой — Карл блокировал его, не выпуская пальца. Противник снова закричал и забился, как рыба на остроге. Лучив миг, чтобы снова заглянуть в его глаза, Карл увидел, что он не собирается сдаваться, и рубанул ребром ладони ему по горлу, но в последний момент смягчил удар. С парнем нужно будет поговорить. Драка закончилась. Подошла Рувайо, целясь из пистолета в неподвижную фигуру на полу. Карл крякнул. Слишком уж болели яйца. и с иронией покосился на пистолет. Ха -ха, «Спасибо, но с этим ты малость запоздала». «Он мертв? «И ещё нет». Карл поднялся на ноги, снова застонал, осмотрелся по сторонам. Собравшаяся вокруг толпа отшатнулась. «Он один?» «Похоже на то». Руваю выставила вперед ладонь, демонстрируя зевакам полицейскую голограмму. без! с вызовом сказала она. «Здесь есть кто-нибудь из службы безопасности?» После некоторого замешательства вперед, расталкивая остальных, вышел коренастый человек в форме. В его лице было что-то полинезийское. «Я?» «Отлично, я вас подключаю», — она прочла надпись на его нашивке. «Суаниу. Вызовите помощь, подтяните резерв. Остальные расступитесь, дайте мне больше места». Человек, который напал на Карла, кашлял и трепыхался на полу. Все смотрели на него. Карл внезапно увидел, что парень молод, даже моложе Дудека. Ему едва-едва исполнилось двадцать, если вообще исполнилось. Оглядевшись по сторонам, Карл заметил рядом с закрытым на ночь суши киоском столики и стулья из карбонового волокна. Он схватил парня за грудки и поволок к ближайшему стулу. Люди порскнули по сторонам. уступая ему дорогу. Веки мальчишки затрепетали. Карл швырнул его на стул и сильно шлепнул по щеке. «Как звать?» Парень, булькнув, попытался потереть шею в том месте, куда недавно пришелся удар. Черный человек снова хлопнул его по щеке и опять спросил. «Как звать?» «Вы не имеете права», — Донесся из толпы женский голос с австралийским акцентом. Карл повернул голову и сильно прищурившись посмотрел на его обладательницу, худую как палка элегантную даму с оливковой кожей. На вид ей было лет пятьдесят с небольшим. В руках она держала пакеты с покупками, зеленой и цвет охры, на которых черными иероглифами были выведены названия бутиков. Губы Карла скривились. Не надо ли вам купить еще пару туфель? Иди в жопу, приятель! Она не отступала. «Тут тебе не кольцо, чтобы так себя вести». «Спасибо, буду иметь это в виду». Карл вернулся к парню на стуле, ударил его по лицу тыльной стороной руки так, что брызнула кровь. «Как звать?» «Марсалис», — возникла рядом с ним Руваю. «Хватит». «Думаешь?» Руваю почти зашептала. «Она права, тут не кольцо. Продолжать в том же духе нельзя». Карл осмотрелся. Охранник-полинезиец говорил по телефону, но его глаза не отрывались от парня и стоявшего над ним чернокожего мужчины. Толпа зевак отступила по приказу Рувайо, но не разошлась. Карл подумал, что саму драку видел, наверное, один из десяти собравшихся, а нападение с мачете и того меньше. Ситуацию можно было интерпретировать по-разному. Он пожал плечами. «У тебя есть ствол?» «Есть». Я не собираюсь стрелять из него в народ. — Не думаю, что до этого дойдет, Марсалис, забудь. Я не... Захлёбывающийся кашель. Парень с трудом шевельнулся в кресле, схватился за карбоновые подлокотники и впился взглядом в лицо Карла. — Чарный человек! — выплюнул он. Карл покосился на Рувайо. — Вот же наблюдательный гондон, мелкий, а? Женщина-полицейский скривилась и встала между Карлом и креслом. Показала парню голограмму шата-кобес. «Ты это видишь? Ты хоть понимаешь, в какой ты беде, сынок?» Мальчишка злобно посмотрел на нее. «Я знаю, ты лжешь ради него! Власти Вавилона и черная ложь! Вот щиты, за которыми укрываются прислужники сатаны! Я знаю, кто твой хозяин!» «Да уж...» «Марсалис, заткнись на минутку». Руваю опустила ладонь с голограммы, убрала пистолет и, уперев руки в боки, принялась разглядывать их пленника. «Ты из Ленда, так? Через ограду сиганул. Ты хоть чуть-чуть осознаешь, как быстро я могу отправить тебя обратно?» «Я не подвластен вашим законам! Я не кланялся Мамоне и Велиару! Я был избран!» В призрачном свете торгового центра лицо паренька было бледным и влажным от пота. «Я вышел за пределы!» «Кто бы спорил!» — устало проговорил Карл. «Марсалис!» «Эй, это ведь не на тебя он бросился с мачете!» Парень попытался встать. Рувайо нетерпеливо толкнул его в грудь, и он рухнул обратно в кресло, которое при этом слегка отъехало назад. «Сиди!» посоветовала она ему. В глазах парня вспыхнула ярость, голос взвился. «Вы, неправедные судьи! Неправедные судьи, менялы, погрязшие в грехах плоти и продажности!» Он выблевывал слова, как давно подавляемую рвоту. «Вам не ввести меня в соблазн, не прельстить, не восторжество!» «Хочешь, я его заткну?» «Вадь надо мной! Я не попадусь в ваши тенета! Судья!» хрена не хочу! Я хочу, чтобы...» «Грядет! Он уже здесь! Он живет воплоти среди нас! Он известен вам как Мерин! Но вы не знаете его! Он...» Парень чуть поутих. Его тирады утратили, отчасти свою визгливую ярость, а Карл и Рувайо с новым интересом уставились на своего пленника. «Предводитель райских воинств», — неуверенно закончил тот. «Мерин тут!» — вырвалось у Карла. «На борту кота? Сейчас?» Парень крепко сжал зубы. Карл бросил быстрый взгляд на Роваю. Та потянулась за телефоном. Роваю! можешь все тут перекрыть?» «Я это и делаю». Она действительно уже набрала номер и, поднеся телефон к уху, смотрела на Марсалеса. «Алькатрас может санкционировать запрет на въезд и выезд. Придется поднять кое-кого с постели, но...» Слышно было, как телефон установил соединение, потом сработал протокол дешифровки, и с трубки донёсся голос. Рувайо оборвала говорящего. «Алисия Рувайо, отдел особых правовых вопросов. Идентифицируйте и соединитесь с дежурным офицером Алькатраса». Пауза. Карл демонстративно отвернулся от парнишки в кресле и как бы невзначай спросил. «Будет задействован спутник?» Руваю кивнула. Над головой непременно что-то болтается. Один из наших или из тех, чье время можно арендовать. Отделу особых вопросов обычно не отказывают. «Алло? Да, это Роваю, послушайте». «Эй! Нет!» Карл обошелся бы и без этого неизвестно чего крика. Таниндо, согласно учению Сазерленда, развивает чувство близости, позволяет ощущать тех, кто находится рядом, а Меш делает его четче и тоньше. Чтобы почувствовать, как парень поднимается с кресла, Карлу не было нужды оборачиваться. Однако он все равно неторопливо обернулся и периферийным зрением засек убегающего парня. Сработала та же бдительность, которая помогла ему совсем недавно увернуться от мачете. До беглеца было уже не дотянуться. Он скрылся в одном из боковых коридоров, только пятки сверкнули. Учитывая обстоятельства, бежал он весьма неплохо. Карл увидел, как Рувайо, застыв, прерывает разговор с Алькатрасом, тянется к кобуре за пистолетом. Он протянул руку, чтобы остановить ее, и покачал головой. «Пусть бежит, я им займусь». «Но ты...» «Расслабься, я зарабатываю на жизнь тем, что гоняюсь за всякими идиотами». Он отвернулся. «Хорошо бы сейчас разжиться оружием, но, похоже, на это нет времени». «Он уходит!» — крикнула австралийка. Карл смерил ее убийственным взглядом и пришел в движение. Медленный бег превращается в рывок, обретает скорость и цель, в дело вступает сконцентрированная энергия охоты. Пришло время найти Мерина и разобраться с ним.